Глава шестая. «А я приехал на юбилей к старому товарищу», — сказал Кирьян, шумно пододвигая стул к столу. «Там стало слишком громко». «Ну да, конечно, тут прям тихо, особенно когда парнишка на сцене стал петь еще громче. Приходилось напрягать слух, чтобы слышать собеседника. Вот и решил выбрать место поспокойнее». А тут еще местные хвалят кухню. И гляжу, а вы все тут сидите». «Какое удивительное совпадение!» — объявил Антонов, широко улыбаясь и сверкая золотом в зубах. «А давайте за это выпьем!» «Я много не пью», — начал Кирьян. Антонов не уступал, продолжая улыбаться. Но взгляд серьезный, оценивает угрозу. Не знаю, за какие таланты его взяли Вишневские, но явно не за красивые глаза. «Да как за это не выпить?» Будущий директор разлил водку по рюмкам до самых краев и пододвинул одну к гостю. «Это он так любит выпить или что-то задумал? Сложно сказать, что у Антонова на Я его совсем не знаю». Вишневский очень напрягся, пока Павел Андреевич что-то шептал ему на ухо. Этот пожилой телохранитель, похоже, знает всех криминальных авторитетов в наших краях. За соседним столиком сидела наша охрана, прибывшие с Вишневским люди и Женька со Славой и остальными парнями. Все обеспокоенно поглядывали на меня, но я сделал знак, чтобы успокоились. «Раз Кирьян тут сам, то стрельбы не будет, по крайней мере, пока. Скорее всего, он просто приехал требовать деньги, но тянет время и не переходит к сути. Лучше бы поторопился». «А между первой и второй...» — Антонов снова взял бутылку. «Хорош!» — отрезал Кирьян холодным голосом, но откашлялся и снова напустил на себя приветливый вид — будто мог кого-то этим обмануть. Раз уж я вас всех встретил, подумал, может обсудим дела. У нас, как оказалось, есть некие интересы, которые пересекаются. Например, спросил я, про филиал? Ко мне вот приезжали недавно ваши знакомые, некие Костич и Барановский, они же и Серп и граф. Пытались обсудить со мной судьбу одного филиала ЧОП. Потом начали про комбинат, а потом вдруг сбежали. А после некий поэт подредил против меня некоего душмана. Знаете об этом? Кирья накатил меня ледяным взглядом, улыбаясь не менее холодно. Когда ему надоест ходить вокруг да около? «То, что я когда-то находился в местах не столь отдаленных, не значит, что на меня можно свешивать всех собак», — Четко проговорил он. «Я своего прошлого не стыжусь. Наоборот, там я много чему научился, но это было давно. Теперь я бизнесмен, меценат» а еще совладелец фирмы, оказывающий консультации по вопросам экономической безопасности промышленных предприятий. Кирьян сверлил меня взглядом. «Может, ожидал, что мы все перепугаемся и будем тихо сидеть, как овечки? Ну, если бы он подошел к Вишневскому и Антонову без меня, глядишь бы, так и вышло». И что бы я потом сделал, если бы один из ключевых собственников все бы отдал врагу сам? Поэтому такой встречи допускать нельзя. Там, в Питере, у них своя охрана и свои знакомые. Здесь с ними я и мои надежные люди, а Кирьян тут и сам в гостях. Мы не с того начали. Кирьян снова улыбнулся. Я хотел обсудить с вами деловое сотрудничество. Прибыл к вам лично. Хотел обсудить все с глазу на глаз. У меня есть серьезное предложение». «И какое?» — спросил я. «А может, это господин Вишневский меня выслушает? Вы же все-таки директор частной охранной фирмы, а не владелец предприятия». «Максим Михайлович?» тихо сказал Вишневский, смотря в тарелку перед собой. «Наш ответственный партнер, отвечающий за безопасность комбината. Он уполномочен отвечать на вопросы, касающиеся его сферы. А Юрий Леонидович...» «Дело Вишневского, стратегическое развитие», добавил Антонов, шумом выпив бульон из надкусанной бузы. «Мое дело — производство и работа цехов, а охрана — вопрос Волкова. Цепочка небольшая, зато мы все друг друга знаем, и никого посторонних нет, и не думаю, что они нужны». «При всем уважении», — Кирьян сделал вид, что расслабился. «Я не полезу в работу охранной фирмы. Это для меня мелочи». У вас ЧОП, вы охраняете вход, пропускаете машины, следите, чтобы местные алкаши не воровали гвозди. А еще следим, чтобы комбинат не использовался в незаконных целях, как торговля оружием или склад для вывоза контрабанды. Или для чего вы хотите использовать комбинат? Конечно же, он не будет так глупо использовать предприятие, как склад. Из того, что я слышал о Кирьяне, ему выгодно, чтобы комбинат работал, пока вор будет сосать из него все соки и использовать для мутных схем собственного обогащения. Но такая речь может вывести его из себя, что мы так низко оцениваем его способности, а меня уже достали его полунамеки. Пусть говорит напрямую или заканчивает цирк. Он и правда разозлился. «Не путай меня с Захаром», — сказал Кирьян, моментально меняя тон свежливого и делового на грубый. «Я тебе не он и не черномор. Давай уж на чистоту, волк, раз так понятнее». «Только «за», — ответил я. Напрямую, без фарса». Тут он расслабился и продолжил более неформально, привычную для себя речью, но и без феней. Я давно приметил, что воры крайне редко используют ее при посторонних. Стало проще. Зачем все эти вежливые недомолвки, когда мы прекрасно знаем, кто это такой? «Черномор поступил грубо, наехал, как привык», — сказал он. «И за слишком длинный язык ему прилетало от меня. Плохо видно, раз так кончил». Но он, обычный бандит, с которым вы там у себя справиться можете самостоятельно. А если наедет кто серьезный? Например, губернатор, чекисты, банкиры, менты. А с другой стороны, Калина, Асина, остальные. Вот уже Паша Японец подбивает клинья, а он работает грубо. Не как там ваши Новозаводские привыкли осторожничать, а сразу из автомата в упор. И кто вам поможет? Местные менты или тот ваш знакомый чекист? А он всего-то подполковник. Других союзников у вас нет и не будет. А мы сами не промах, сказал я. Многие уже убедились на своей шкуре, но некоторые и хотят проверить это на своем опыте. А ведь так вести разговор проще. Сейчас Кирьян наехал, пытаясь подмять комбинат под себя. Лично, а не через кого-то, ведь все посредники облажались. И этот куш серьезный, раз он занялся сам. Проще, все напрямую. Но и ставки выросли в очередной раз. — Я не такой, как они, — сказал Кирьян. Я не занимаюсь рэкетом и не мешаю вашей работе. Пусть будет частная охрана, которая не даст метле воровать цемент и кирпичи. Пусть будет служба безопасности комбината, которая не даст этику Черепу и Крюкову у вас прописаться. Пусть будет служба безопасности холдинга. Пусть комбинат работает, я даже не буду требовать у вас бабки. «Мои условия приемлемые для вас». «И насколько приемлемые? – спросил я. Я заметил, как Антонов пнул Сергея Вишневского под столом, чтобы помалкивал. «Одно дело, что говорю я, другое, что один из ключевых собственников или директора. Мне комбинат не принадлежит». 26 сказал Кирьян с таким видом, будто он был очень доволен. 26 чего? Переспросил я. 26% акций комбината. Кирьян ослабил воротник рубашки. И на этих условиях работаем. Я даже буду заинтересован, чтобы комбинат работал на полную мощность, ведь тогда моя прибыль будет выше. Многовато. Кирьян улыбнулся с еще более довольным видом. Вишневский побледнел. «А ведь 26% — это, если я не путаю, блокирующий пакет акций. И если Кирьян получит эти акции, без его разрешения никто и ничего сделать не сможет. Не просто так вся местная братва намекала мне, насколько он жадный». «Акции пригодятся», — сказал он. Я терпеливый, поэтому дам вам срок подумать до весны. А сейчас спорить не хочу. Подумайте сами. 1 марта мы с вами встречаемся здесь. Я получаю свои акции и взамен дам слово, что никто и никогда не сможет на вас наехать. В ваших же интересах сотрудничать со мной. Если позвоните мне раньше, я буду рад». «Теперь прощайте, господин Вишневский, Антонов и вы, господин Волков». «И вы прощайте», — я легко кивнул. «Вам же надо ехать к себе. Далековато вам до Иркутска, а мы ближе, почти дома». Он кивнул, понял, что имею в виду, но уверен, что ему это не помешает. Вор поднялся, положил на стол визитку и ушел. Слава мягко вышел следом, но вскоре вернулся и помотал головой. «Понятно, что там целая армия охраны. Да и не буду я отправлять Славу на безнадежное дело. Скольких законников я уже повидал. Эдик хитрый, мягко стелет да жестко спать. Корчит из себя мудрого дедушку и терпеливый, но он опаснее и душмана, и богатого». Захара был пробивным и наглым, а Кирьян — и хитрый, и наглый, и жадный, и еще и терпеливый раздал такой срок. Но он не будет ждать полтора месяца, начнет действовать раньше. Вишневский подозвал официанта, что-то попросил, а его телохранитель достал из кармана упаковку желтых таблеток. «Это еще что?» — спросил я. «Так, от нервов». — Вишневский усмехнулся. — Водки лучше выпей, — предложил Антонов. — И закуси икрой. Или бузы этой. — Хоть Олег не приехал, — Вишневский вздохнул. — Придется отдавать, что поделать. Это не черномор. — Ты не вздумай, — Антонов повысил голос. — Знаешь, какие это бабки в перспективе? Миллионы, а то и миллиарды. И потом, как насядут власти, что среди ваших акционеров воры в законе. Потом наедут журналюги, менты и ФСБшники. Их она, сожрут с говном». «И что ты предлагаешь, Юра? Вот на Урале...» «А у этого законника больших контактов во власти нет. Он просто наглый и жадный». Антонов потянулся к последнему рябчику на тарелке. Если бы пришел кто-то вроде Иванькова или покойного Атари, я бы предложил подумать. «А этот Увалин с Байкала...» «Он не такой крупный, как Эти», — сказал я и взял салфетку из подставки. «Но проблем навести может. В наших краях он авторитет. Уже пытался наехать и нанимал на меня киллера, я рассказывал. Но есть нюансы». Все уставились на меня, ожидая, когда я продолжу. В зале уже потише, парень не пел, включили запись Шуфутинского «За милых дам». Пьяных вокруг уже побольше, никто будто даже и не обратил внимания на то, кто подходил. Хотя вряд ли многие знают здесь иркутских воров. «Это не его территория», — продолжил я. «Здесь ему не рады, но будет тяжко». Вот только он дал полтора месяца. Он их не нам дал, а себе. И эти полтора месяца на задницу он сидеть не будет. Начнет грести все под себя. Тот депутат сегодня первый звоночек. Точно с ним повязан. Будут и другие. И через полтора месяца он затребует не 20%, а 50%. Или вообще контрольный пакет акций, а то и все. И пропал комбинат. «Вот!» — Антонов поднял указательный палец. «Вот понимающий человек. О чем я тебе и говорю, Сережа. Таким дашь палец, не руку оторвут, всего тебя заберут с потрохами». «За этот месяц с лишним он нас обложит по полной, поэтому надо отбиваться. Поднимать всех, кого можно. Но у меня простой чоп, как он верно сказал». Я ненадолго задумался. Слишком многое нас будет связывать с комбинатом и его работой. Да и Кирьян уже показал, что точит на меня зубы и закажет меня независимо от того, получит акции или нет. Возможно, даже до того, как подойдет время срока. Значит, будем биться. Но риск должен быть оправдан для меня и тех людей, кто будет со мной. «Цену я запрошу соответствующую». «Для меня риск очень высокий», — продолжил я. «Мне надо будет этот месяц держать оборону, знакомиться, находить союзников среди неприятных товарищей, кому-то даже угрожать. Как и тогда с Черномором, в мой контракт это не входит, но я готов работать». «Как в тот раз?» — спросил Вишневский. «Уверен, что сумма будет...» «26% акций — это много, да». «Блокирующий пакет», — добавил Антонов. «Вообще-то это 25% и одна, но он взял с запасом. А вот 10% будет в самый раз, и они будут находиться в надежных руках вашего лояльного партнера», а не иркутского вора в законе, который может их продать, подарить или блокировать любые решения. «Десять!» — вскричал Вишневский так, что на него обернулись соседних столиков. «Вы же и так наш партнер!» «Только на словах», — невозмутимо сказал я. «И на основании договора моего предприятия с вашим холдингом...» Причем не напрямую, а через другое юрлицо, которое само по себе мелкая фирма с уставным капиталом в 10 тысяч новыми деньгами. Закроется оно, и куда я потом? Он посмотрел на меня, приоткрыв рот. Потом на Антонова, будто ожидал от него поддержки. Но зря. «Зато нам будет стимул работать на результат», — сказал Антонов, хитро улыбаясь. «Давай так. Десять мне, десять Волкову. Как раз двадцать. Этот Кирьянов уже через месяц будет жалеть, что вообще связался с нами. Мы его с голой жопой оставим». «Ты-то куда полез, Юра?» — возмутился Вишневский. «Ты... ты... тебе же было обещано два... Ох, мать твою, Юрка!» «Риски выше, чем ты говорил», — произнес Антонов. Я так и пулю могу схватить в любой день. Да и стрельбы тут в последнее время больше, чем на Урале. Но я же не уезжаю. Кто за все будет отвечать, а? Ты-то при худом раскладе в Грецию уедешь, а я в могилу или в Магадан». Хмурый официант принес воду в стакане. Вишневский выпил аж пять таблеток сразу. «По 3% акций вам обоим». — хрипло сказал он через несколько секунд. «Это и так после запуска будет кучи денег. Это потолок. Иначе мне проще будет продать свою долю и уехать в Испанию. Это окончательное слово. Больше не дам. Только вопрос надо решить обязательно. И не только этот, но и которые будут потом. А они точно будут. Их не может не быть». Все вопросы, какие только возникнут, и с кем угодно. «Договорились», — Антонов просиял. «Договорились», — я кивнул. «Но надо подтвердить все». «Оформим передачу утром», — Вишнявский допил воду. «Когда в офисе будем, все равно в реестр надо вносить, а это не быстро. Выдам из своего пакета, потом обсужу с братом». «Надо будет зарегистрировать пару фирм, но если через месяц не выйдет, мы продаем все и выходим из бизнеса. Пусть они сами поднимают тут все». «В начале весны Кирьян отстанет, а мы будем запускать комбинат без проволочек», — твердо пообещал я и глянул на Антонова. Он с довольным видом поедал уже остывшие бузу, Выбил себе тоже проценты и рад. Ему-то с чего такой куш? Но раз просит, значит, есть за что. Только это не значит, что я буду пахать и рисковать за двоих. Он тоже отработает каждую акцию. Но сначала надо понять, союзник он мне или нет. И надо понимать, что если мы выведем Кирьяны из игры, появится кто-то крупнее. Надо будет готовиться к этому заранее. Поспать не вышло. Пока проконтролировал, что гостей развели по номерам, пока проверил, что дежурные охранники не спят и готовы к работе, пока ушел к себе, пока лег, прошла куча времени. Да и какой спать? Едва положил голову на маленькую мягкую подушку, как начались мысли. Но обдумать ничего не успел. Меня разбудил звонок от славы. «Короче, волк», — сказал он торопливым голосом. «Слушай, что скажу, а то руки мерзнут, телефон держать». Антонов, короче, в стрип-клуб свалил, сука, и без меня. Я его вот только что выследил. Но тут какая-то тема нездоровая началась, братва подтянулась. «Приезжай сам, пока спокойно, но мало ли». Понял. Слава не будет поднимать панику без причины, так что поеду. «Ну и не один. Чита же и для меня чужая территория. Без охраны ходить не буду». Я опустил ноги на тонкий ковер, лежащий на полу, и отправился будить Женю. Тот и не спал, валялся на кровати и смотрел позднее «Довгань-шоу» по второму каналу. Собрался моментально, стоило его позвать. Уже через двадцать минут я с ним и еще несколькими парнями ехал на двух машинах по указанному славой адресу. Благо, центр Читы относительно небольшой. Доехать можно быстро, особенно ночью. Фиолетовая вывеска клуба освещала улицу, а из-за стальной двери клуба раздавались громкие басы. Такие громкие, что мы слышали их даже в машине. «Стрип-клуб, значит?» — Женя присвистнул. «Никогда там не был, только по ящику видел». «Смотри на тачки», — показал я на припаркованные у входа машины. «Узнаешь, чей тот белый Марс?» «Черепа», — Женя кивнул. «Приехал в Читу и сразу давай знакомиться». Мы вошли внутрь, в темное фойе, закрытое от основного помещения глухим темным пологом. Охранник при виде нас заглянул туда и позвал администратора. Правила знаете? прошептала милая темноволосая девушка в черной рубашке с жилеткой. Знаем. Женя заулыбался, хотя наверняка не знал. Я пойду говорить, шепнул я. А ты сильно не отвлекайся. Заметано, Волк. Женя уставился на сцену. Я вошел в главный зал. Музыка для стриптиза — самая неподходящая, какую только можно себе представить. Вместо зарубежных дискотечных хитов полуобнаженная рыжая девушка крутилась на шесте под заунывный шансон. И в душе не смолкают, все звенят колокола. На полную громкость раздавался голос Михаила Круга, а молоденькая танцовщица, зацепившись за шест длинными стройными ногами, повисла вниз головой. Слава отвлекся от зрелища и помахал мне. Да я и сам заметил, куда идти. Увидел лица посетителей. Не помешал даже темно-фиолетовый свет в зале, где сидели гости и очень яркий над сценой. Понятно, почему звучит такая музыка. Несмотря на множество находившихся здесь людей, платежеспособных посетителей всего двое. Директор Антонов и Гриша Череп. А Череп Шансон в последнее время полюбил, заказывал его везде, где бывал. Остальные — охранники Черепа, которые пялились на сцену, и девушки, которые увивались вокруг. «Еще по одной, Гриша!» — объявил совершенно трезвый Антонов, разливая водку. «За пацанов!» «За пацанов выпью, Юрка!» Пьяный вдрызг череп заметил меня и помахал рукой. «Штрафной тебе, Волк, за опоздание!» Ша, мы быстренько!» Он встал, опрокинул очередной стопарик, и его занесло назад. Кто-то из охраны подхватил лысую башку черепа, чтобы не ударился о стену, и уложил его на диванчик, обшитый фиолетовой кожей. Это сколько они выпили? На столике стоял литровый пузырь экспортной водки, почти пустой, но Антонов ни в одном глазу. Закончив со стопкой, он спокойно продолжил есть свиную отбивную с овощами, глядя на сцену с таким видом, будто смотрел телевизор. «Ко мне твой знакомый подошел», — показал он на заснувшего черепа. «Ну, мы с ним и выпили. Заодно послушал, что он предлагает». «Гриша с тобой подружиться хотел?» «А то», — Антонов закивал. Приглашал в сауну в Новозаводске. А то, что говорит по беспонту на сиске смотреть, когда там потрогать можно, и не только, — он усмехнулся. Ну и выпили, а потом понеслось. Зря он закусывать не стал. Череп что-то промычал, а охранники встали над ним. План познакомиться с Антоновым и пролезть на комбинат провалился. Тот его просто-напросто споил. Хитрый дядька, и даже почти не пьянеет. Буду иметь в виду, с кем пить нельзя. Поехали в гостиницу, — распорядился я. И без охраны никуда, даже за сигаретами, особенно пока мы в Чите. Ты мне не начальник, — отрезал Антонов. Лучше давай выпьем, Волков. Нет, меня ты не споишь, и слушаться будешь, я эти места лучше знаю. Не всех здесь можно споить, и не все будут такие вежливые. Череп сначала говорит, а кто-то другой мог тебя увести за городом и ищи потом труп по лесопосадкам. Я знал, куда шел. Все равно местную братву тоже надо знать. А Череп мне еще в Ростов звонил. Как-то заранее узнал про меня. Учту. А если еще раз сбежишь от славы, — продолжил я, «Будешь сидеть на комбинате безвылазно до самой осени. Вообще никуда не выпущу». «Ладно, договорились». Он положил рядом с тарелкой несколько двадцатидолларовых купюр. «Дорого тут все равно. Дороже, чем в том ресторане. Но зато познакомился с черепом лично». «За руль я не пустил. Пусть и выглядит трезвым. Выпил он все равно много». Управлять БМВ сел Слава и я, потому что хотел кое-что обсудить. Да и сам Антонов тоже на меня поглядывал, будто собирался начать. Я развалился на переднем сиденье БМВ, покрытом черной кожей. Оказалось тверже, чем я думал, но сидеть удобно. Антонов красноречиво посмотрел на Славу. Я кивнул, что доверять можно. Кириану вас не любят», — сказал Антонов, закуривая. «Но если полезет силой, никуда они не денутся, подвинутся. Никто с ним не сладит, а объединиться не смогут». Спяну череп сказал, что Гоша бы смог. Не знаю, кто это, он потом резко с тем и слез. «Вообще, я воров в законе навидался». В машине его начало развозить. Но голос все равно звучал трезво. «И много видел?» — спросил я. «Ага, работал с Тихим. Слышал про такого? Ростовский вор в законе, приверженец традиций. Умер он в девяносто четвертом. Он откинулся на сиденье и зевнул. С одним у них проблемы, да. Против своих традиций и понятий они переть не могут, явно уж точно. «Да, иначе бы Кирьян уже обосновался у нас в городе». «А что и с Тихим?» «Один в один история была, как сегодня. Я тогда был директором завода на югах, в девяносто третьем. Короче, приехал я на завод. Он начал пытаться сесть поудобнее. «А меня зовут в мой кабинет». «И вот вижу, грузин в пиджаке за моим столом сидит, вино пьет, виноград кушает и меня к себе подзывает, будто это он главный, а не я», — Антонов усмехнулся. «И что сказал?» «Чтобы я платил ему половину. С выговором еще таким». Антонов начал изображать грузинский акцент. «Я Геор, вор, а ты барыга, будешь теперь платить мне. Если откажешься, жалеть будешь. И знаешь, что я сделал?» «Что?» Он поднял толстую руку и сложил пальцы в кукиш. «Серьезно?» — я нахмурил брови. «Не верю». «Ну, да я просто приукрасил», — Антонов засмеялся. Договорились встретиться через неделю. Он опять ко мне в кабинет приперся, всех прогнал, как к себе домой ходил. Начал с наезда, а тут выходит тихий. Твой знакомый? Ага, в рубахе дешевый черный, с наколками, важный такой, блатной. Говорит, я тихий, вор, авторитетных людей повсюду знаю. «А ты шпана такая, апельсин поганый. Корону воровскую купил, а теперь беспредельничаешь». Выплюнул бритовку, которую всегда носил под языком, и как этого Геора полоснул по горлу. «Вот врёшь же опять», — перебил я. Преукрашиваю, Волков!» — Антонов снова засмеялся. «Ладно». Короче, начал Тихий этого типа грузить по понятиям. Кого знает, где чалился, по какой статье. Тот заизвинялся и свалил, больше я его не видел. А Тихий потом от тубика помер. И так просто все обошлось? Ага, просто. Я чуть не посидел. Он потер голову. Просто знаешь, на каждую хитрую жопу найдется свой болт. Главное — его найти, или найти того, кто знает. И нельзя поддаваться раньше времени, если почуют слабину, не слезут. Само собой. Машина подпрыгнула на кочке. Антонов скривился и шумно выдохнул. Слава вел аккуратно, не превышая скорости. Просто дорогу убита в хлам. А, казалось бы, центр города... «И вот сейчас такой же случай. Своего Тихого у нас под рукой нет. И мы с тобой вместо того, чтобы заниматься своими делами, мне предприятием, тебе охраной территории. Надо разбираться с бандитами, чтобы не отобрали все. «Такая работа», — сказал я. «Никто другой это не сделает». «Ага», — он зевнул. Мне надо думать, как в таких условиях продолжать производство, а тебе, чтобы эти условия хоть как-то улучшить. Поэтому Вишневский и готовы платить сколько угодно, лишь бы заработало. Не выйдет у них сейчас, не выйдет никогда. Время такое, много возможностей, но и много способов все просрать. Но лучше бы пожило в спокойные времена. Он потянулся и закрыл глаза, но не уснул. «Знаешь, тебе потом лет через двадцать еще будут доказывать, что сейчас-то мы хорошо, оказывается, живем», — я хмыкнул. «Только своего счастья еще не понимаем». «Не будет так», — уверенно сказал он и усмехнулся. «Скажешь тоже?» «Ладно, завтра дела, переговоры» потом увезу тебя в Новозаводск. Череп сказал тебе, правда, с пьяну, Кирьяну у нас не любят и готовы ему подгадить, но на прямой конфликт вряд ли кто-то решится. Дальше я ему не говорил, у него свои задачи, у меня свои. И так хорошо, что Антонов не поддался Черепу, а то бы мясокомбинат прописался бы у нас на точке без моего ведома. Правда, мисухинские кирьяна не потянут, но денег срубить они не прочь. Зато кирьяна может потянуть кое-кто другой, но тут надо все продумать. На следующее утро я договорился встретиться с Крюковым в ресторане вечером, а перед этим собирался увидеться с Ремезовым хотела передать ему про требования Кирьяна, что не удалось сказать по телефону. У подполковника с этим вором какая-то старая история, так что он может подсказать подробнее, что это за человек. Кирьян был связан с тем таинственным делом Захара, с которым мы разбирались летом, и другим, на котором чуть было не попался студент. Так что ФСБшник этого Кирьяна очень не любил. Пусть Кирьяны авторитет, но он из другого региона. Значит, ему тоже нужны союзники. Ведь без поддержки местной братвы он закрепиться не сможет. С этим мы и будем разбираться. Кремя зову я приехал вечером, потому что днем он был очень занят, сильнее, чем обычно. Но охранник на входе в управу сразу же попросил меня подняться на третий этаж, а не ждать в еще работающей столовке. Усатый мужик в форме так меня торопил, что даже пропуск не выдал. Потом, мол, оформит. Ремезов встретил меня в коридоре у своего кабинета. «Дело такое произошло, только что стало известно», — начал он. «Пошли вон туда, к техникам». «Вообще, это работа РУОП, и тебя касаться не должна. Но я думаю, это связано с твоими проблемами, поэтому позвал. Есть одна мысль у меня на этот счет». Он открыл обшарпанную дверь без таблички на ней, заводя в прокуренный кабинет, где стояла куча телевизоров и мониторов, буквально везде. Людей внутри никого нет, свет приглушен, но в пепельнице дымил окурок. Наверное, техник куда-то ушел совсем недавно. На одном из телевизоров транслировали читинские новости. Ремезов вручную прибавил звук кнопкой под экраном. Киллер ждал депутата в подъезде его читинской квартиры на улице Чкалова. На экране показали грязный подъезд, валяющийся на ступеньках гильзы и лужу крови в самом низу. На плохо штукатуренной стене, исписанной мелом, видны следы от пуль. Полагают, что это криминальная разборка из-за передела сфер влияния в Новозаводске. Двое телохранителей убиты, один в тяжелом состоянии. Самый Игорь Крюков отправлен в Первую городскую. Ремезов выключил звук и вышел из кабинета, позвав меня за собой. «Стреляли из автомата», — сказал он и закурил. «У Крюкова два пулевых, но выжил. Везунчик». «Автомат заклинило, киллер сбежал». «Известно, кто нанял?» — спросил я. «Стрелял гастролер, но есть непроверенные данные, что его подослал человек Пашу Японца Сантипихи, про которого вчера говорили». «А Кирьян с Пашей встречался сегодня утром. Есть снимки?» «Неужели Крюкова за вчерашнее решили завалить?» — задумался я вслух. «У него охрана же здесь больше нет, да? Пока приедет новая с Новозаводска, Крюкова добьют прямо в палате. Его же там не охраняют?» «А кто? Свободных людей нет». «Сидит милиционер в коридоре, на ночь его никто подменять не будет, и внизу еще охранник, вот и все. Так что есть вероятность, что добьют сегодня вечером». Он внимательно посмотрел на меня. «Ты, кажется, понимаешь, что я хочу предложить. Есть у меня одна такая необычная мысль». «У меня тоже есть одна мыслишка. Давай обсудим, что с этим делать».